Горе у нас с тобой, великая горюшка. Тячку моего застрелили. Долго жить тебе тяч приказал. Как был овертом воздух, парень захлепал губами, лицо его сморщилось. Стыдя с незнакомца, он отошел к сосне, припал к ней щекой и, прикрыв глаза ладонью, завсхлипывал.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 Старуха то и дело утирала рукавом слезы, парень вздыхал, кусок не шел в горло. Прохора подмывала узнать, что произошло в его резиденции. Он попросил парня рассказать. О, кроволичье большое там у -то. Начал тот, растерянно и хмуро. «Почитай, с полтысячи побили до да покалечили!» «А из-за кого?» Сердито закричала старуха. Из-за подлеца хозяина все, ну, прямо с двери. Фолкиных убили. Отца до сына. Пробурчал парень. Еще Харламова до Сергея Кумушкина. Все знакомые наши. И еще Фаркова старика. Фаркова. Константина? Дрогнувшим голосом спросил Прохор. «Ну да, его. Этот грех ни в жизнь не простится Громову. убийц злодей, сына моего, сына!» Бабка поперхнулась, градом слезы полились. Парень бросил ложку, вздохнул, отвернулся. Ржал заскучавший конь, попискивали комары,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 Не он рабочих расстреливал, а солдаты. Да солдаты-то им же под лицом подкуплены. Думаешь, кем? Снова закричала бабка, потряхивая от злости головой. Он, сукин сын, этот самый Прошка, весь закон купил. Из всех хрещеных душу вынул. Гори он огнем анафема люторя. Да как же? Ты сам проходящий посуди. Ох-ох-ох-ох. Прохора бросала и в жары, в холод. Стыд начинал одолевать его.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 Да нет, сказывали все в целости. Парень встал, размашисто покрестился на восток и пошел в землянку. Старуха обняла колени исхудавшими руками, склонила на грудь голову, глядела, не мигая в землю, неподвижно, не жалко, как полуистлевший пень. Прохор направился по ту сторону Озериной. Обрадованный, что имущество его цело,